Наследие, которое тебе принадлежит. Ночью я не могу сомкнуть глаз и все же встаю с кровати с четким решением в голове. Я захожу в библиотеку отца и встаю перед его письменным столом, за которым он сверяет информацию из разных кодексов. Я вынес свой вердикт. Он снимает своей рукой размера XL, очки размера XS который использует для чтения. Да, я вам уже говорил, что это ужасно смешно. Щурится и, поморгав, внимательно на меня смотрит. Я про линию, которая отделяет добро от зла. И что важнее, наша сущность или же наши поступки. Я делаю шаг вперед и расправляю плечи. Я хочу быть фриком-задротом. Бах! Произношу это с уверенностью. Когда молчание затягивается, и он не реагирует так, как ожидалось, я понимаю, что мне нужно прояснить для него кое-что. Я хочу помогать. Как ты? Как ты помог рони Как можно было еще помочь? Возможно. Я развожу руки в стороны стараясь придать важности своей речи. Я хочу защищать своих так, как это делаешь ты, как ты спас нашу семью при помощи заклинаний, которые не позволили тебе истечь кровью. Я не хочу больше видеть мир в черно-белом цвете. Хочу передвигаться в серой зоне, потому что именно в ней и скрыта суть всего человеческого. Я выдыхаю воздух, раздувший мои легкие. И смотрю отцу в глаза. Хочу, чтобы ты натренировал меня, как быть стражем. А то вдруг он не до конца понял термин «фрик задрот». Папа встает. Чтобы посмотреть ему в лицо, мне приходится поднять подбородок. С другими людьми такого не происходит. Сделав это, я встречаюсь с удовлетворенной улыбкой, проглядывающей сквозь рыжую бороду. Он сжимает мое плечо, и меня накрывает волной гордости, которую излучают его глаза и этот жест. Я к такому не привык. Я съеживаюсь, чувствуя себя маленьким мальчиком. Так всегда происходит, когда я рядом с ним. Вижу себя больше ребенком, нежели взрослым. Если... Я готов, конечно. Бормочу с поникшей головой. Знаю, что не всем это дано. Вдруг я слишком много на себя взял? Вдруг я облажался, как бы сказала мама? В конце концов, я всего лишь мальчишка, который думает одной единственной извилиной. Что же я наделал? А что, если я его этим обидел? Ведь он ко всему подходит с особой серьезностью и скрупулезностью. Учится всю жизнь. Как мне только в голову пришло сравнить себя с ним хадсон он выдергивает меня из мыслей вновь сжимая плечо я поднимаю взгляд боясь встретиться с его гневом но в его глазах я вижу лишь теплое приветствие ты готов потому что я твой сын сомневаюсь я если это так то я больше чем уверен что эта часть наследства досталась дома Он гораздо более одарен. Он терпелив и умен, в отличие от меня. И ответственен, и...» Отец прерывает мой словесный понос. «Потому что ты призвал Анзу». Привлеченный болью разбитых сердец, вспоминаю я слова брата. «Что?» «Я умудряюсь подавиться слюной и начинаю кашлять». Во-первых, из-за того, что мой отец может догадываться о том, что мое сердце разбито, и, что еще хуже, из-за кого. А во-вторых, из-за его предположения, что именно я стал причиной того, что злющая ледяная метель с зубами оказалась здесь и чуть было не превратила нас в градинки. Но папа почему-то улыбается. Я знаю, что ты его позвал. Ты спас мне жизнь. «А-а-а!» С облегчением киваю. Знаю, что вызвал его во время битвы. Я сконцентрировался на своей боли, и... В этом и заключается вызов давить. Хотя это та же самая боль, которая привела его в этот город. Но, наверное, не я ведь один страдал. Если к этому прибавить боль одной могущественной вампирш... Нет. Не хочу думать о Калет. Не о том, больно ли ей, не о том, была ли наша общая боль настолько сильна, что вызвала ледяного демона, который смог бы разделаться с моей семьей и со всем городом. Папа делает шаг мне навстречу и кладет руки на плечи. И потому что ты чувствуешь силы тьмы. Я в недоумении моргаю. Разве не все охотники это могут? Он загадочно улыбается. Она привлекает тебя. Завораживает. И вот теперь, да, я снова думаю о калет. О том пульсирует в тебе. Я отвожу взгляд и прокашливаюсь. У меня зарделись уши, и я молюсь, чтобы отец говорил в общем, а не об одной конкретной дьяволице. Она настолько явно присутствует в моей голове, что я почти верю, что это можно прочесть у меня на лбу, что она звучит даже в моем молчании. Но отец, кажется, ничего не замечает. Он поворачивается, чтобы оглядеть свои полки, возвращается с четырьмя толстенными книгами и кладет их на стол. «Начнем?» Он радуется, как ребенок. Двухметровый ребенок с сильными ручищами, покрытыми рыжими волосами и веснушками. Я не могу не улыбнуться. Это делает тебя счастливым, правда? Отец внимательно смотрит на меня. Я счастлив, когда ты счастлив, Хадсон. Когда счастливы мои дети. Неважно, что для этого потребуется. Полагаю, в этом и заключается отцовство. После того, как я провел с ним, копаясь в книгах, рекордное количество времени, думаю, за это не могли бы вручить диплом магистра по задротству. Я встречаюсь с Мариам для того, ради чего я с девушками никогда не встречаюсь. Поговорить. И под «поговорить» я подразумеваю кое-что, чего ни разу не делал. Сказать что мне не хочется больше с ней встречаться в стиле «давай сегодня без одежды», потому что это ненормально, потому что мое сердце и тело думают о другой. И вот тут-то мы сталкиваемся с третьим пунктом, который тоже совсем не про меня. Я не пускаюсь в объяснение. Обычно я позволяю счастливиться, самой решить, что она больше не хочет иметь со мной ничего общего. Мариам все понимает, особенно когда я говорю ей, что с той девушкой мы никогда не будем вместе. А значит, мы оба остаемся с разбитым корытом. «Эм, Хадсон, это ведь не твоя двоюродная сестра?» спрашивает она и тут же себя поправляет. «Я имею в виду, что ты, разумеется, говоришь о ней. Но она ведь тебе не родственница, не по-настоящему». На ее лице появляется очень смешная гримаса отвращения, и я смеюсь. Нет, Морям, она мне не родственница. Ну и слава богу. Она с облегчением вздыхает, и это немного уязвляет мою гордость. Я, значит, решил с ней порвать, а ее беспокоит лишь мое возможное кровное родство, из-за которого я не смогу больше наслаждаться тем шикарным телом. В общем, мне не понять женщин. Ну а если честно, я рад, что она так спокойно все восприняла. Мариам — чудесная девушка, и мы отлично провели вместе время. Затем она предлагает мне утешительные объятия, и я ей за это благодарен. Честно. Хотя это не спасает меня от холодного и одинокого возвращения домой. Как вообще люди живут без секса? Они мазохисты или как? Когда я захожу домой, то вижу, как дома в третий раз что-то хомячет на кухне. Да, с его телосложением быка, якобы зависимого от анаболиков, одним перекусом не обойтись. И лучше, чтобы в приемах пищи присутствовало много арахисовой пасты. Я тоже щедро намазываю на хлеб пасту из открытой банки и сажусь рядом. Вздыхаю. «Какое же говно!» «Арахисовая паста?» Он смотрит на меня с таким ужасом, словно я его капец как обидел. Клянусь, я начинаю беспокоиться за свое физическое здоровье. Он, похоже, только закончил тренировку, потому что все еще ходит с обнаженным торсом чернокожего игрока НБА, выставив на всеобщее обозрение отлично проработанные мышцы. Если думаете, что я завидую, то, конечно же, нет. Не то, чтобы я многие годы мечтал стать шкафом из красного дерева, как брат, вместо того, чтобы быть бледной книжной полкой. Да нет, не паста. Паста, как и всегда, хороша. А, он с облегчением вздыхает и расслабляется. Да, несмотря на разный цвет кожи, все же мы братья, еда важнее всего. Он оттяпывает приличный кусок от своего бутерброда. «Так, а в чем тогда проблема?» Я снова вздыхаю. Да я про любовь. Дома чуть не задыхается от хохота. Вот и по делом ему, потому что потешаться над бедным несчастьем младшего брата, когда он прокашливается, то улыбается мне словно акула с очень белыми, и очень устрашающими зубами, заляпанными арахисовой пастой. Так значит, ты все-таки влюбился. И совершенно зря. Влюбленность — тот еще отстой, утверждаю я. Смысла, блин, просто ноль. Он снова смеется и хлопает меня по спине. «Добро пожаловать в мир простых смертных, братишка!» «Я показываю ему тот самый палец, который мама на полном серьезе грозилась отрезать и отдать на съедение зомби, если мы снова будем его использовать для демонстрации братской привязанности». Он хохочет еще громче. «Так вот, почему ты везде таскаешься с папой. Чтобы посмотреть, сможет ли он отменить заклинание?» «Я серьезно. То вообще в добром здравии захочет чувствовать такое». Дома качает головой и улыбается сам себе. «А нам, что ли, дается выбор?» Я неохотно фыркаю и с ложкой набрасываюсь на пасту. Дома, видимо, понимает, что мне очень плохо, и даже не отчитывает за то, что я залезаю в его банку облизанной ложкой. «А ты почему такой довольный?» Его улыбка становится еще шире. Я буду участвовать в экспедиции и поеду в Европу с другими молодыми охотниками со всего мира. Мы будем обмениваться знаниями и уничтожать всяких тварей. Папа нашел для меня эту программу. Потому что я счастлив, когда счастливы мои дети, неважно, что для этого потребуется, иногда предполагает разлуку с одним из сыновей. Я улыбаюсь. Дома и правда в восторге от этой идеи. И я еще более явно осознаю, насколько одиноко ему было, как сильно ему было нужно интегрироваться в большую группу и познакомиться с новыми людьми, пусть даже он ни на что никогда и не жаловался. Теперь уже я хлопаю его по спине, рискуя вывихнуть себе палец. Очень рад за тебя, братишка. Радуюсь, что поговорил тогда с отцом но потом до меня доходит. Но это ведь значит, что вся ярость мамы в ее худшие моменты сосредоточится на одном из нас. Акула с зубами, измазанными арахисовой пастой, вновь улыбается. Удачи с этим, бро!